Глава 52. В кабинет следователя неуверенной походкой вошёл Георгий Чентурия. Петелина оценила его вид: одет модно, в молодёжном стиле, а самому 37. Особая причёска и брутальная щетина требуют постоянного ухода, а вот животик он запустил. Георгий Чентурия младший. Прошла Петелина из показаний Антона Пегина. Гоша понял причину женского скепсиса и ещё больше смутился. Так принято в артистической среде. Мой отец Георгий Чентурия, наверное, вы слышали. Я тоже Георгий. Получается, младший. Меня Сонин пригласил в проект из-за имени. Ближе к делу он запустит слух, что прославленный режиссер долгие годы вынашивал идею снять этот фильм. И вот его сын воплощает мечту отца. Отец даст интервью на телевидение, приедет на премьеру. Мы привлечем внимание и молодого, и старшего поколения. Кино – это бизнес. Гоша оседлал знакомую тему и говорил многословно, втайне желая отсрочить неприятный для него разговор. В строгом кабинете следственного комитета он растерял уверенность и чувствовал себя как нашкодивший ученик перед директором школы. На это и рассчитывала следователь, вызвав его на допрос официальной повесткой. Присаживайтесь, Георгий Георгиевич, сказала она, указала она на стул и взяла телефон, чтобы позвонить в лабораторию. Чентуря вынужден был умолкнуть. Светлана, вы успели проанализировать видеозаписи? Нашли элементы монтажа? Подмена персонажей? А место съёмок установили? В его квартире, в гримёрках и даже так, хозяин сам там снимался. Петелина осуждающим взглядом посмотрела на Чентуря. Спасибо, Света. Положив трубку, она пощёлкала на ноутбуке, направила маленькую камеру на режиссёра и включила запись. Вы снимаете большое кино, а я поклонник жанра интервью. Назовите ваше полное имя и местожительство. После оформления необходимых формальностей следователь спросила: "Какие отношения связывают вас с Антоном Пигиным?" "Мы работали когда-то над одним проектом. Я помощником режиссёра, он помощником оператора. Антона уволили, я тоже ушёл из проекта. С тех пор общаетесь?" Изы редко Петелина опустила взгляд на распечатку звонков. "За последнюю неделю вы говорили с Пигиным по телефону 6 раз." О чём? Да так, Чентуря замялся, затем сообразил. Он спрашивал, есть ли работа, его давно никуда не приглашали. На что Пиген жил, пока не работал? А откуда мне знать? И не догадываетесь? Нет, выдавил режиссёр, стиснув ладони. Тогда я вам расскажу. Антон Пиген занимался изготовлением порнороликов для шантажа известных актёров. Что особенно интересно, некоторые записи сделаны у вас на квартире. У меня? растерялся Чентурия с скрытой камерой. Гоша лихорадочно соображал, как держаться. Отрицать знакомство с Пигиным бессмысленно. Признаться, что они работали вместе, ещё хуже. Надо найти золотую середину. Антон как-то похвастался, что освоил микрокамеры, и я попросил установить такую камеру у себя в спальне. Зачем? Ну, это же очевидно. Говорите прямо. Интимное видео для себя на память. А что тут такого? Многие так делают. Каким образом это видео для себя оказалось в коллекции Пегина? Более того, он начал проводить с записью технические манипуляции. Чентурия попросил воды, чтобы выиграть время. Выпил стакан, вытер пот со лба, и тут его осенило. Вспомнил, мою же квартиру ограбили, а сейф стоял в спальне. Я подумал, что преступники могли попасть в камеру. И точно, грабитель сел на кровать, но запись остановилась. Я позвал Пегина, чтобы он разобрался. Оказалось, карта памяти забита. Грабитель на записи виден только со спины, но он в рабочей одежде с названием фирмы. Я вам покажу, это поможет расследованию. Что же вы раньше молчали? Тогда пришлось бы объясняться про интимные видео. Пигин задержан, с его творчеством знакомятся эксперты. Но вы же не будете предавать огласке. Будем, если понадобится для дела. А пока я изучу последние минуты записи. Петлянов ввёл пароль для входа в закрытую папку. Нашла нужный файл и посмотрела последние минуты. Мужчина в куртке Flowline садится на кровать. Время записи соответствует времени ограбления. Она вспомнила показания домработницы, которые видела техника у щитка. Это ниточка, которую может вывести на грабителей. Петелина попрощалась с Чентурия. «Георгий Георгиевич, мой вам совет. Если еще что-то вспомните о Пегине и его микрокамерах, позвоните мне. Не ждите, когда вас снова вызовут повесткой». Оставшись одна, она связалась с Устиновым и оперативниками. Головастик поможет установить рост, вес, цвет волос и вероятный возраст преступника, а оперативники узнают все про флоу-лайн. В кабинет вошла Астаховская, вертя в руке коробочку с иероглифами, словно дразня. «А я тебе корейский чай принесла с Женьшенем». «Чай полезнее кофе, тем более, если ты надумала...» Людмила Владимировна с загадочной улыбкой смотрела на Елену. «Или уже...» Видя её непонимание, Остаховская обрисовала ладонью контур выпуклого живота. Скажете тоже. Я вся в работе, вспыхнула Елена, встала из-за стола и включила чайник. Есть особый вид работы, который приходится доверять мужчине. Некоторые так рияно за неё берутся, что под суд попадают, отшутилась следователь. Лучше скажите, как ваш чай заваривать? Я сама. А ты послушай, что я разузнала, Остаховская захлопотала у чайного столика. Дело Николая Бондарева я посмотрела. Там о его родне ничего. Пришлось задействовать связи среди таких же, как я, архивных крыс. Петелина фыркнула и нашла другое определение. Архивных фей принимается. Попрошу сменить табличку на кабинете. В общем, поездила я по архивам, парилась в бумагах. Я не думала, что это так сложно. Дело привычное для архивных фей, успокоила Остаховская, наливая чай в чашке. Я знаю, как и сказать, да и глас намётанный. Она принесла чашки к столу и предупредила: "Никаких сладостей или булочек, просто чай", и подмигнула. Вместо обеда женщины понимающе улыбнулись, пригубили чашки. Людмила Владимировна продолжила: "Сначала я установила имя матери Бондыре, Ирина Бондыре, она из Ногинска, мать-одиночка. К сожалению, ещё в молодости умерла от наркотиков. По документам Коля Бондыре её единственный сын". Остаховская опередила желавшую что-то сказать Елену. Я помню, что ты просила выяснить, есть ли у Николая брат. Я узнала роддом, где он родился. Подняла всю информацию и могу сказать определенно. Брата-близнеца у него нет. Петелена расстроилась. Тогда у нас не клеится. Бондарь сидит, а его ДНК на месте преступления. Чай-то пей, напомнила Астаховская. Он активизирует все жизненные силы, а настроение подниму я. Елена вопросительно взглянула на старшую подругу. та, обещающая подняла вверх указательный пальчик и продолжила. Я была бы не я, если бы не копнула глубже. Всё-таки мы крысы, а не феи. Мне удалось установить, что за 3 года до Николая юная Ирина Бондарь в этом же роддоме родила ребёнка и подписала отказ от него. Это был мальчик. Его отдали в дом малютки и назвали Петей Озеровым. Так, та заинтересованно протянула Елена, отпивая чай. Что, улучшается настроение? Сейчас еще приподниму. Астаховская достала из сумочки несколько листков. Я пробила Петра Озерова по ведомственной базе. Наш клиент сидел за мелкую кражу. Что интересно, одно время он работал на радиозаводе, где сейчас находится киностудия. Проживает в том же районе. Вот его фото из дела пятилетней давности. Озеров работал курьером, украл выручку и отсидел полтора года. Его ДНК в деле есть? Елена просматривала бумаги. Ты же знаешь, что такие данные собирают пока только по особо опасным. Разберёмся с энтузиазмом произнесла Петелина и благодарно улыбнулась. Что бы я без вас делала, Людмила Владимировна. Тебя бы попёрли с должности, а так как место в архиве уже занято, пришлось бы тебе мелочка рожать.